Глава 17. О жизни с Тимой и неожиданном госте. Когда кажется, что наконец идёшь по верному пути, особенно неприятно встречать на нём неожиданные препятствия. Из заметок Николины Вайт. Я разрешила себе остаться у Редвуда ещё на неделю, о чём он сообщил ему при следующей встрече. Он посмотрел недовольно, но спорить и отговаривать не стал. А когда Шайн поведал ему, что собирается учить меня и Налиру танцевать, Андриан неожиданно предложил превратить в танцевальный класс бальную залу особняка. Всё равно её почти не используют, сказал он нам, но попросил соблюдать конспирацию и сделать всё возможное, чтобы ни меня, ни Нали вблизи его дома никто не видел. Это оказалось несложно, ведь мы обе владели отражающим щитом. И что самое удивительное, когда в понедельник после занятий я попробовала его создать, это вышло у меня очень легко, а резерв почти не потратился. Тогда-то и пришло понимание, что моя магия на самом деле стала гораздо сильнее. С одной стороны, это искренне радовало. Но с другой, я прекрасно понимала, что эти изменения привлекут внимание преподавателей и сокурсников. А может, даже полиции. Я, конечно, поделилась своими опасениями с Андрианом. Он посоветовал мне самой пойти к целителям и выразить обеспокоенность странностями поведения собственной магии. Так я и поступила. В итоге мне пришлось перенести несколько магических обследований и беседу с комиссией, в которую входили и представители службы безопасности королевства. Отвечать пришлось, держа в руках артефакт истины, что особенно пугало. Весь при попытке солгать камень в нём мигом бы окрасился в красный. Но мне повезло. Нет, прочему всё же спросили, но сама постановка вопроса оказалась крайне неудачной. Скажите, Николина, участвовали ли вы в ритуале по принятию тёмной магии? спросил Седа Влас и представитель полиции. Нет, ответила я без колебаний. И артефакт показал, что говорю правду. Ведь на самом деле в подобных ритуалах не участвовала. О принятии отъемы вообще прошло без моего участия. Так что даже выкручиваться не пришлось. После этого меня оставили в покое, и я продолжила учиться. Но на первом же практическом занятии по боевой магии магистр Рок попросил создать плетение усиленного щита седьмого порядка. И к нашему общему с ним удивлению, оно легко мне подчинилось. Первая проверка несколько дней назад показала, что мой дар возрос до условной шестёрки. Но когда меня проверили ещё раз, оказалось, что моя магия почти дотягивает до десятки. Правда профессора посчитали это увеличением временным, связанным с поздним полным раскрытием дара. За мной продолжали наблюдать, но больше артефакт правды не применяли. Вообще неделя оказалась очень насыщенной. Утром я переносилась в академию, После занятий вместе с Ноли возвращалась к Рествуду, где Шайн дотошно и скрупулёзно учил нас танцевать. Длился урок почти три часа, а оставшееся до ужина время я могла посвятить подготовке к занятиям. И уже после вечерней трапезы мы с Андрианом спускались в подвал, где он показывал, как сдерживать живущую во мне тьму, закрывать её особыми щитами и контролировать её потоки. «У меня получалось хорошо», А самать ма теперь воспринималась чем-то родным и правильным. Обычная магия ощущалась лёгким покалыванием на кончиках пальцев, а тёмная слегка их холодила. Но чувство это оказалось странно приятным, будто дотрагиваешься до прохладного предмета в жуткую жару. Андриан был доволен моими успехами, хвалил и даже как-то заикнулся, что я смогла бы, как он, призывать тени и управлять ими. Правда, почти сразу осёкся и добавил, что лучше это не практиковать, потому что столь сильные возмущения тёмной магии могут привлечь внимание полиции. В общем, пока всё шло почти хорошо. Всплесков тьмы не случалось, откатов не было, обучение по всем направлениям проходило спокойно. Жизнь легко и просто вошла в новую кулию и мчалась по ней вперёд, не видя препятствий. Потому столкновение с действительностью оказалось особенно неожиданным. Пятница началась прекрасно. На улице вовсю царствовала зима, улицы исправно заваливало снегом, магическая техника работала на пределе возможностей, но потепления в ближайшее время не обещали. Завтра должен был состояться конкурс танцев, на который мы с Налли ещё вчера подали заявки. Наши кавалеры, Кайтер и Ивар, Идею у вас приняли с ярким энтузиазмом. Они оба до Академии учились в столичной школе магии, а там этикету и танцам обучали всех. Мы немного порепетировали с ними в одной из пустых аудиторий и довольные друг другом разошлись по своим делам. Сегодня на Ли со мной квестту Дуни пошла, сказав, что должна забрать у портнихе немного перешитое платье для завтрашнего конкурса. Я же с чистой душой перенеслась к входу в особняк прикрылась отражающим щитом и сбросила его только когда оказалась в холле. Шайни, позвала громко. Это я. Но, к собственному удивлению, привычного ответа не услышала. Полуэльф в это время чаще всего читал в гостиной и всегда выходил со мной поздороваться. Потом мы шли пить чай и уже затем заниматься танцами. Сегодня же никто мне отвечать не спешил. Странно. Может, он задержался в школе? и всё же я решила проверить. Но когда вошла в комнату, то едва не споткнулась на очередном шаге, потому что вместо Шайна в его любимом кресле сидел совсем другой человек, с которым я уж точно не желала сталкиваться, тем более в доме Рествуда. Сама не знаю, как сумела быстро взять себя в руки. Остановилась, поклонилась и поприветствовала гостя. «Здравствуйте, Ваше Высочество. Простите, что я так ворвалась. Я... И вот на этом моменте на меня всё-таки напал ступор. Что сказать? Кто я? Как объяснить, что вообще делаю в этом доме? Да и нужно ли вообще что-то объяснять? А принц как назло молчал, внимательно меня разглядывая. Я снова повторила: "Я уже ухожу. Чувствуйте себя как дома". Уже хотела развернуться и уйти, но принц Дион сделал пас рукой, и дверь за моей спиной резко захлопнулась. Так вот, какую девушку прячет Андер, проговорил он, а его губы дрогнули в улыбке. Как твоё имя? Николина Вайт, Ваше высочество, ответила она, снова нервно поклонившись. И зачем-то решила добавить: Я учусь в одной группе с вашей сестрой, её высочеством принцессой Кассандрой. Тоже артефактор? без удивления уточнил он. Да, кивнула и спрятала за спиной похолодевшие от волнения пальцы. Хм. Ответил принц и, поднявшись из кресла, неспешно направился прямиком ко мне. Я пришёл сюда, чтобы поговорить с Андэром. Не знаешь, где он? Нет, покачала головой. Возможно, ещё на занятиях. Но если хотите, могу вызвать его по макфону, спросить. Нет, пусть лучше не знает, что я здесь. Хотя полагаю, Шайн уже всё равно доложил. Дион остановился в паре шагов от меня, внимательно посмотрел в глаза и снова чему-то усмехнулся. «Значит, ты здесь живёшь?» — спросил он. И у меня снова не нашлось ответа. С одной стороны, я знала, что Дион — друг Андриана, но с другой он — он младший принц, представитель власти, которая борется с тёмными. Да и вообще, у меня не было ни единой причины откровенничать с этим человеком. Подходящий ответ мигнул в голове вспышкой, будто его кто-то специально мне послал. Шай научит меня танцевать, с позволения лорда Рествуда, сказала я. И пусть это не вся правда, а лишь маленькая её часть, но зато в ней ни слова лжи. А с Андрианом у вас стала быть сделка? продолжил интересоваться принц. Сглотнула. Руки похолодели ещё сильнее, и пришло ощущение, будто я мышь, которую хитрый кот старательно загоняет в мышеловку. В какой-то степени, да, Ответила Уклончива. Он говорил о тебе, рассказывал, что помогает талантливой девушке. Эта фраза была сказана мягким, вкрадчивым голосом, который располагал к доверию. Но я не спешила поддаваться этим ощущениям, а когда вдруг услышала в коридоре звук шагов, искренне обрадовалась. Вот только думала, что это Шайн, который может легко перетянуть внимание принца на себя. Но ошиблась. В гостиную вошёл Андриан собственной персоной, и выглядел он откровенно встревоженным. Привет, Ди, проговорил, подойдя к нам, а повернувшись ко мне, добавил: Спасибо, Николина, что развлекла нашего гостя, пока я был занят. Можешь идти. Я кивнула, а душу заполнило чувство небывалого облегчения. Вот только оно разбилось о следующие слова принца. Нет, уж пусть останется. Что-то мне подсказывает, она в курсе того, о чём я хочу с тобой поговорить. "Ди, не втягивай девушку", серьёзным тоном попросил Ряствуд. "То есть, ты уже и сам понял, почему я пришёл и что собираюсь у тебя спросить", хмыкнул его высочество. Затем направился обратно к своему креслу и, расслабленно в нём разместившись, снова посмотрел на меня. "Никалина, скажите, почему вы согласились на ритуал принятия отмы?" Я от этого вопроса едва не отшатнулась. Ноги почти перестали держать. Но Андриан помог мне устоять, поймав под локоть. Как отвечать, не представляла. Но, кажется, принц не особо ждал моего ответа. У меня были подозрения на твой счёт, Андер. А вчера вечером в кассе рассказала о своей сокурснице, у которой чудом в несколько раз увеличился резерв. И заикнулась, что это твоя протеже. А ведь нечто подобное случается с принявшими Тьму. Чего ты хочешь? ровным тоном спросил Андриан, одной рукой обхватив меня за талию. Поговорить, ответил Дион. Ты спас мне жизнь, мне и моей невесте. Если бы не ты, друг, нас бы там убили. Поэтому я пришёл с миром. Не знаю, зачем Тьму принял ты и как управляешь тенями. Не знаю, имеешь ли отношение к тому, что всё больше молодых магов решаются на запрещённые ритуалы. И всё же верю тебе». Андриан чуть крепче прижал меня к себе и вдруг отпустил. «Иди в свою комнату, малинка», — сказал он мне. «Только попроси, пожалуйста, Ванессу принести нам чай». «Хорошо», — ответила я. Но уходить не спешила. Мне было страшно оставлять Андриана с принцем. Сама не знаю почему. Следующий мой порыв был во многом глупым, но иначе я просто не могла. Ваше высочество, Андриан никому не делает ничего плохого. Наоборот, он очень хороший. Малинка, с нажимом повторил Рエストвут. Даже стало немного стыдно за свой выпад. Нашла кого защищать. Прости, опустила взгляд. Вернусь, пожалуй, в общежитие. Давно пора. Андриан промолчал, принц удивлённо улыбнулся. А я просто развернулась и направилась к двери. Когда створки закрылись за моей спиной, бегом понеслась к выходу. О просьбе Андриана вспомнила уже на крыльце. Пришлось разворачиваться и мчаться в кухню. Особняк покидала через черный ход, который открыла для меня Ванесса. И лишь переместившись с помощью артефакта к воротам академии, смогла немного успокоиться. Уже позже, сидя на своей узкой кровати в общей с Налирой комнате, я задумалась. Почему вообще решила сбежать? Просто испугалась? Но ведь принц пришёл без полиции и сам сказал, что Андер спас ему жизнь. Значит, сдать нас Дион не должен, наверное. Но, если быть честной, напугал меня даже не вопрос принца о тьме, а нечто иное. Осознание, что мне рядом с этими людьми делать нечего. Дион — младший сын короля, Андриан — наследник герцога. А я деревенская девочка, которая и манер-то толком не знает. Мне не место в особнике Арестуда. И пусть к Андеру я привыкла и даже буду скучать по нашим ежедневным занятиям магией. Но он ведь сам говорил, что нам стоит держаться подальше друг от друга. Ему явно не нужна жена, а просто людинка. А моему сердцу будет безопаснее вдали от такого притягательного и интересного мужчины, который помимо всего прочего, мой муж